Теона Рей Требуется няня для принцесс. Глава первая. Упаковка из-под макарон полетела в мусорку, провожаемая моим грустным взглядом. Моя последняя еда, которой хватит на обед и ужин. Может быть, останется на завтрак, но это всё. Завтра ещё платить за коммуналку, а в кошельке нет и десяти рублей. Оставался последний полтинник, но на него я купила эти уже... Надоевшие макароны и два яйца. Тёплое июньское солнышко осветило через окно моё хмурое лицо и скрылось за облаками. Я выглянула на улицу. Там, перед подъездом, стояла палатка с мороженым, на которое мне даже смотреть не хотелось. Всё равно позволить себе не смогу. Макароны сварились, я разбила туда яйца, перемешала и, разделив на три порции, положила одну в тарелку расположившись за столом, открыла газету с вакансиями, прочитанную мной не на один десяток раз. «В крошечном городе, в котором я живу, работы практически нет, а если появляется какая-нибудь вакансия, то пока ты бежишь на собеседование, там уже кого-то взяли». Ни на что не надеясь, открыла первую страницу, и буквально сразу перед глазами высветилось объявление. В прямом смысле «высветилось»? Крупные буквы, подсвеченные зелёным светом, гласили «Срочно требуется няня с проживанием, достойная оплата труда и личный экипаж». Над экипажем я посмеялась. Перечитала объявление ещё раз. Ума не приложу. Как могла его пропустить? Такие яркие буквы сложно не заметить. Пробежалась взглядом по страничке ещё раз и ещё Ни адреса, ни номера телефона, ни электронной почты указано не было. Ну и как, скажите, пожалуйста, связаться с работодателем? Не то чтобы я горела желанием следить за детьми, но другого выбора у меня не было. Какая разница, умру я с голоду или меня прибьют родители этого ребёнка? А в последнем я не сомневалась, где я и где дети. До меня к людям, чей возраст меньше 15 вообще подпускать нельзя. Сунула в рот ложку макарон и скривилась. Есть их каждый день на протяжении двух месяцев уже невозможно, хотя когда-то очень любила. Тяжело вздохнув, откинулась на спинку стула и глубоко задумалась. Моя маленькая, но уютная квартирка, в которой я жила всю свою жизнь после смерти родителей. Единственное, что осталось мне в наследство. Жильё с огромным долгом по коммуналке, старый телек и мебель со моей прабабки. Снова кинула взгляд на вакансию. «Мне кажется, или буквы стали светиться ещё ярче?» Хмыкнув, склонилась над газетой и дотронулась пальцами до ровных строчек. «Ай!» Я подскочила на месте, меня словно током прошибло. А в следующую секунду перед глазами всё закружилось, завертелось, пола кутал густой зелёный туман И не успела я испугаться, как передо мной, словно из воздуха, материализовался старик. Я схватила газету и, быстро свернув ее в трубочку, как орудие для убийства пауков, сжала ее в одной руке и отпрыгнула в угол. «Приветствую тебя, избранная!» Старик махнул рукой, и зеленый дым рассеялся. «Здрасте!» — пропищала а сама щипала себя за руку, чтобы проснуться. Но явно ведь сплю. Вот только боль была реальной. Я даже зашипела, из-за чего поймала удивлённый взгляд незваного гостя. «Ошибка, что ли, какая?» пробормотал он и вытащил из-под полы мантии свиток. Развернул его, пробежался взглядом по написанному и снова взглянул на меня. «Кто вы?» «Архарион!» хранитель пограничья и проводник. «Сумасшедший дом?» Я грустно усмехнулась. Подозревала, конечно, что постоянный стресс меня когда-нибудь отправит в палату с мягкими стенами. Но чтоб так скоро? «Фаерлин!» Я кивнула так, будто что-то поняла, а старик вернулся к чтению свитка. «Так, здесь указан возраст потенциальной няни — 25 лет». «Сколько тебе?» «Двадцать пять». Меня кинули внимательным взглядом. «Внешность тоже совпадает». «С чем совпадает?» «С запросом. Значит так, у тебя пять минут на сборы. Можешь взять с собой все, что хочешь, кроме одежды. Ее тебе предоставят. Ваш стиль?» Старик ткнул крючковатым пальцем в мою сторону. «Сильно отличается от нашего». «Кто вам сказал, что я куда-то пойду?» Я встала в стойку. Во-первых, не люблю, когда мне указывают, что делать. Во-вторых, я до чёртиков боюсь галлюцинаций. А то, что это именно глюки, я ни капли не сомневалась. «Тебя выбрал поисковик, а он кого попало не выбирает. Ты подошла по всем параметрам. Нищая, отчаявшаяся, добрая». Я скрипнула зубами и еще сильнее сжала газету в руке. Насчет доброе я бы поспорила. Девочкам нужна няня с иными взглядами на жизнь, чтобы привнести в их образование нечто новое, неизведанное жителям Фаерлина. Ты как нельзя кстати подходишь на эту роль. Девочкам? То есть детей там еще и несколько. Близняшки. «Им по пять лет, девочки воспитанные, хлопот не доставляют». Я во все глаза смотрела на него. Седые кучерявые волосы, выглядевшие как пух одуванчика, покрывали только треть головы. Чёрная мантия укутывала всё тело и сливалась с полом, словно росла из него. Глаза Архариона казались добрыми, солнечный свет искрился в них и терялся в морщинках в уголках глаз». За долю секунды я вскинула руку и со всей силой запустила газету прямо в голову старика. Но галлюцинация не развеялась, а очень натурально заорала. «Ты что творишь, ненормальная?» Пока я собиралась с мыслями и в ужасе наблюдала за тем, как кухню вновь окутывает зеленый туман, Архарион резво подскочил ко мне и обхватил руками. «Так все, никаких пять минут на сборы!» В то же мгновение пол под нами разверся, и мы рухнули в темноту. Чем дольше мы летели в неизвестность, тем отчетливее я понимала, всё происходящее не похоже на плод моего воображения, оно на такое попросту не способно. А когда я, приземлившись, ударилась коленями о мраморный пол, окончательно убедилась в реальности происходящего. Паника не заставила себя долго ждать. Меня похитили из собственной квартиры. Самым натуральным образом. И я завопила, что есть мочи. Но куда там? Мой крик тонул под сводом потолка, которого даже видно не было из-за полумрака. Освещения хватало только до примерно шести метров в высоту. Что это за помещение? Быстро обернулось по сторонам. Огромный зал с колодцем посередине был пустым. Только я и этот сумасшедший старик. Или не сумасшедший? Я ещё раз внимательно окинула взглядом фигуру в мантии. Архарион напоминал заблудшего странника или мага из фильмов про волшебство. Ну не маг же он, в самом-то деле. «Где мы?» «В зале пограничья. Отсюда можно попасть в ваш мир. А вон оттуда...» Он ткнул пальцем в сторону потерявшегося в темноте потолка. «В наш». «Только два мира?» «Нет» но тебе об этом знать не нужно. Ты и в свой-то не попадёшь». «Как это?» Оторопела я, уставилась на старика. «Не то чтобы я верила во всю эту ересь, но верить хоть во что-то было нужно, иначе как вообще разобраться, что происходит?» «По контракту ты не имеешь права покидать Фаерлин в ближайшие сто лет, а тебе уже двадцать пять. Какова вероятность того, что ты проживёшь сто двадцать пять?» левая, Так что просто смирись». «По какому, блин, контракту?» Я взвыла. «Ничего же не подписывала». «А вот тут вот небольшая загвоздочка». Старик задумчиво потеребил бородку. «Ты должна была его прочитать и подписать ещё там, на земле. Но так как тебя интересовали другие вопросы, на которые мне приходилось отвечать, то прочесть ты его не успела. А портал...» между прочим, по времени работает. Задержись еще на пару минут, и мы бы оба остались в твоем мире». И я кипела от гнева. Так хотелось ругаться, кричать, требовать отправить меня обратно, но от возмущения не могла собраться с мыслями, а Архарион уже тащил меня к выходу. «Все вопросы к его величеству. И я свою часть работы выполнил». Я споткнулась о собственную ногу и замерла, как вкопанная. Старик сделал попытку сдвинуть меня с места, но ничего не вышло. — Ну что ещё? — нахмурился, недовольно всплеснув руками. — Его Величество? Король, что ли? Настоящий? — глухо спросила я, осматривая свой наряд. Пижама со штанами вся в единорожках и розовые мохнатые тапочки. Это вот в таком виде мне нужно предстать пред очи правителя неизвестного мне Фаерлина? настоящий. А зачем нам к нему? Это он меня послал за тобой. Точнее, не совсем он, но неважно. Важно то, что работать ты будешь в замке. Спасибо бы сказала неблагодарная. Спасибо, буркнула я и позволила увлечь себя вперёд. Пути назад всё равно нет. А чем быстрее я разберусь с текущими проблемами, тем легче мне будет. Ну, король-король. «Что здесь такого?» Я гулко сглотнула и сделала первый вдох. Архарион привёл меня в тронный зал несколько минут назад, и всё то время, что я находилась здесь, стояло не дыша. На широком резном троне с обивкой из красного бархата восседала фигура Аполлона с лицом фотомодели. Мужчина с тёмными волосами и треугольными ушами, с глазами, в которых таилась бездна и плескались огненные искры, не менее увлечённо рассматривал меня, ничуть не смущаясь. Он мягко поднялся с места, ткань тёмно-зелёной накидки заструилась по мускулистым рукам и водопадом схлынула на пол. Я сделала шаг назад. Мужчина выгнул бровь и шагнул ко мне. «Архарион!» — позвал он глухим голосом, от которого по моему телу пробежали толпы мурашек. Внезапно стало страшно. И я здесь, Ваше Величество». А вот в голосе проводника уверенности не стало. Старик стал заикаться. Ему тоже было страшно. И я его понимала. Король был красив, страшно красив. Но не это пугало меня и Архариона, а та энергия, которая исходила от него. Я каждой клеточкой тела чувствовала вибрации силы, уверенности, власти. Его величество сделал еще один шаг в мою сторону, и у меня сердце замерло. Он склонил голову и прищурился, скользнув взглядом по моему лицу, шее и посмотрел прямо в глаза. Из какого мира девушка? Из земли, ваше величество. Поисковик указал на нее. Ошибок быть не может. Это точно? Она же обычный человек. Мой взгляд метнулся к ушам короля. Вот он точно не человек. Да и Архарион, видимо, тоже. Страх перерос в ужас, язык прилип к нёбу, и при всём желании материться и проситься обратно на землю я бы не смогла. Точно, и я на несколько раз проверил. Благодарю, Архарион. Ты свободен. Старика как ветром сдуло, только тяжёлая дверь хлопнула, и по тронному залу пронёсся гул. «Как тебя зовут?» С трудом открыла рот и медленно вдохнула. «Дина». Красивое имя. Необычное. Я Адрианов Г. III, правитель земель Церстоуна на территории Фарлина. Я кивнула, не зная, что сказать. Называть-то мне его как, вряд ли просто по имени. Но уточнять этот момент не стала, и без того вопросов много. «У тебя наверняка...» Много вопросов. Адриан словно прочёл мои мысли. Архарион, наверное, как обычно, не всё объяснил. Вообще ничего не объяснил. Сказал только что-то про контракт и работу няни. Вот контракт мне бы всё же хотелось увидеть. Король враз изменился в лице, в глазах сверкнули молнии, и я вросла в пол. Нельзя было спрашивать? Архарион... Прошипел он сквозь зубы и на миг прикрыл глаза. «Я расскажу тебе условия работы, но даже если они тебе не подходят, отказаться не сможешь. Ты уже в Фарлине, Контракт подписан автоматически».